За всеми другими тревогами, связанными с трудностями существования вновь образованного фронта, стояла одна главная. Чем дальше, тем больше у Львова складывалась уверенность, что командующий фронтом уже сейчас не справляется. А в дальнейшем тем более не справится со всем, что ляжет на его плечи. Слишком нетребователен, мягкотел и доверчив. Сказать, что мало занимается подготовкой к будущей операции, было бы неправдой «занимается». Но как? Слишком уверен, что если он сказал, все так и будет сделано. Слишком редко проверяет, как сделано. Даже в одном разговоре проскользнула нота, что, дескать, все время давать людям чувствовать, что ты не надеешься на их совесть, значит, лишать их чувства собственного достоинства подрывать их веру в самих себя. Вообще слишком много разговоров о совести и собственном достоинстве и мало конкретной черновой работы по проверке всех и вся. Сейчас период подготовки так и быть можно еще ждать, что и какие результаты даст. Но если так будет и потом, в боях это может стать опасным и даже гибельным, там ждать некогда. В работе аппарата штаба фронта, в аппарате связи, вообще во всем, что связано с управлением войсками, было достаточно неполадок. И неудивительно, фронт только сформировался, но командующий, по мнению Львова, слишком терпимо относился к этим неполадкам, а главное к людям, которые были в этом виноваты. Все у него рука не поднималась, ни снять, ни переместить даже тех, кого по убеждению Львова уже нельзя было терпеть. Во вред делу не любит портить отношений. Не Недалее как сегодня, когда Львов сказал ему о расхождениях между докладом заместителя по тылу и фактическими данными за день, что сделал командующий? Когда Львов назвал заместителя по тылу «Лепачом», остановил жестом руки и сказал «Ну, это уж вы слишком, с плеча». А потом позвонил этому своему заместителю, и вместо того, чтобы взгреть его, сказал укоризненно, называя его по имени-отчеству, что не ожидал от него таких неточностей и надеется, что это никогда не повторится. «Так пронадеяться можно» и до начала наступления. А потом окажется, что по именам отчествам друг друга звали, друг на друга надеялись, а боекомплектов и бензозаправок не добрали. Пробуя объяснить себе эту мягкотелость, эту размагниченность командующего, казалось бы, не сочетавшуюся с некоторыми страницами его прежнего боевого опыта, Когда он, командуя армией, прославился упорством в тяжелых оборонительных боях, Львов находил этому частичное объяснение в том, что командующий сейчас прибаливал. У него было обострение сахарной болезни. Наверное, чувствовал себя из-за нее неуверенно. Даже в войска ездил, посадив с собой сзади на вилиси женщину-врача. Она по два раза в день делала ему уколы. Львов прямо сказал ему сегодня, что если нужны уколы, все же лучше ездить в части с кем-то другим. Можно даже кого-нибудь из постоянно сопровождающих офицеров оперативного отдела научить этому. Уколы, инсулина – дело несложное. Командующий только сердито крякнул. «Эх, хоть бы в это вы не лезли!» «А как не лезть в это?» Когда есть сигналы снизу, идут разговоры о том, что командующий ездит по передовой с врачом, в чем дело, что с ним случилось? Это уж помимо всего прочего. Да, не здоров и очевидно поэтому недостаточно уверен в себе и требователен к другим. Это одно с другим почти всегда связано. И еще одно тоже тревожное. За плечами у этого человека нет опыта крупного наступления. Опыт обороны, главным образом в масштабах армии, есть. А опыта в наступлении нет. Потому так и цепляется за Серпилина и поставил его в армию на направлении главного удара. У Серпилина есть опыт наступления, а у самого нет. Лично человек храбрый, доказано. Когда знал, шли ни шагу назад или сбросят в море, неплохо решал свою тяжелую, но простую задачу. А вот как он будет наступать, командуя целым фронтом? Как будет день за днем толкать вперед войска, при отсутствии достаточного опыта и достаточной жестокости и требовательности. Где-то в глубине души, примеряя все, что он думал о других, к самому себе, Львов считал это жестокость и требовательность, способные возместить недостаток опыта и знаний. Но если нет ни опыта, ни требовательности, что тогда? Его тревожило будущее наступление. То, что он был послан Сталиным на этот вновь образованный фронт, требовало от него с первых же шагов проявить твердость, которой от него ждали. Написать Сталину, что командующий фронтом не справится, что здесь нужен другой человек, более волевой, более требовательный. На втором году войны, В дни самой тяжкой для него жизненной катастрофы Львов ожегся, взяв всю власть в свои руки, подмяв под себя хотя и знающего, но нерешительного командующего. Тогда, до самого момента катастрофы, Львов вполне устраивало положение, при котором он, по сути дела, командовал сам, а забывший о своих действительных правах Нерешительный человек состоял при нем в роли советчика. Но теперь, когда память об этой катастрофе уже два года как тень ходила за Львовым по всем фронтам, куда бы его ни посылали, он, наоборот, боялся, что рядом с ним будет воевать человек недостаточно требовательный неспособный проявить волевое начало и довести до конца операцию, а именно таким человеком ему и казался командующий фронтом. Да, были времена, когда Львов по своему положению и самочувствию мог решиться оттеснить в сторону командующего и взять все в свои руки. Эти времена в армии прошли, и нет признаков, что они могут вернуться. Но все-таки Сталин послал его сюда, и, значит, продолжает на него надеяться. Тревога, что командующий не справится с фронтом в будущем наступлении, а он, Львов, будет при всем присутствовать, опоздав исправить положение, угнетала его все последние дни.